— Вижу, вижу, Энди, тебя смех разбирает. — Так ты не крепись зря, а смейся, если тебе приспичило. Тогда-то мне не до смеха было, а теперь все позади. И то, что ты думаешь, чистая правда. Подлюга старое говно свое будто в сберегательном банке держала и потом на неделе вроде бы забирала проценты. Только разделываться-то с ними мне приходилось, хотела я того или нет. С полудня в четверг я только и делала, что бегала наверх, стараясь ее поймать вовремя, и иногда даже успевала. Да только глаза глазами, зато уши у нее были в полном порядке, и она знала, что пылесосить ковер в гостиной я городским девочкам никогда не доверю. И чуть заслышит, как там пылесос заработал, поднатужится, но и начинает этот ее говновый вклад приносить проценты. Потом я придумала способ, как ее подлавливать. Заору девочкам, что берусь за гостиную. Заору, даже если они в столовой рядом. И даже пылесос включу. А сама шасть к лестнице. Одной ногой встану на нижнюю ступеньку а другой за столбик перил держусь, будто бегу не на дорожке, которая вся подобралась и только выстрела стартера ждет. Ну, раза два я взбегала рановато, без толку Точно тебя за фальстарт с забега сняли. Попасть туда требовалось после того, как она запустит свой мотор. Но прежде, чем успеет дернуть за рычаг и вывалить груз свои резиновые штанища. Ну да я наловчилась. Да и вы бы постарались. Знаю вы, что придется вам ворочить старуху в 190 фунтов весом, если опоздаете. Словно с ручной гранатой возишься, только заряженной говном, а не взрывчаткой. Влечу в спальню, а она лежит, На своей больничной кровати Лицо все красное Губы перекошены Локтями в матрас упирается Кулаки сжимает И крестит Ах! Ах! И вот что я вам скажу Подвесить бы к потолку Пару мушиных липучек А ей на колени Положить бы каталог сирса И все чин-чинарем Нэнси Да брось-то губы кусать. Лучше, как говорится, выпустить да стыд терпеть, чем крепиться и терпеть боль. Да и вообще-то тут своя смешная сторона есть. У говна как не быть? Спроси у любого мальчишки. Мне и самой это сейчас смешно, когда все уже позади. А это что-то да значит, верно? Во что бы я сейчас не вляпалась, а с говенными четвергами Веры Донован мне больше не мучиться. Она услышит мои шаги и прямо взбесится, ну, будто медведь, у которого лапа в дупле с медом застряла. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает чваным голосом. Он у нее всегда чваным делался, чуть изловишь зловишь ее на какой-нибудь чертовщине. Будто все еще учится в Ассере или в каком еще зазнайном колледже, куда ее родители отдали». Сегодня день уборки, Долорес, и занимайся своим делом. Я не звонила, и ты мне не требуешься. Но до меня не запугаешь. Очень даже требуюсь, говорю. Ваша-то задница испускает не Шанель номер пять, а? Иной раз она старалась меня по рукам бить, когда я одеяло и простыню отгибала. А сама уставится на меня, будто в камень превратит, если я сейчас же не уйду, а нижнюю губу выпитит точь-в-точь -точь малыш, которому в школу идти неохота. Но до меня этим не проберешь. Долорес, дочку Патрисии Клейборн, простыню-сдеру, за три секунды спущу с нее штаны и развяжу завязки пеленочки у ней между ног. Хлопает она меня по рукам или нет? Обычно она тут же переставала, потому как попалась, и мы обе это знали. А машина-то ее была такой дряхлой, что, растронувшись с места, уже остановиться не могла. Аккуратненько подложу под нее судно, а когда ухожу, чтобы вправду за гостиную взяться, она ругается, как матрос в порту. И ни про какой вас с оружей намека нет, можете мне поверить, потому что знает, что проиграла. Уж поверьте мне, а проигрывать Вера никогда не терпела. Даже вот совсем в детство впала. А чтоб в дурах остаться, не не Вот так дело и шло. И я уж решила, что выиграла войну, а не две-три битвы, да только поторопилась. Ну, подошел день уборки. Полтора года назад это было. И я готовлюсь бежать наверх и опять ее изловить. Я даже вроде бы во вкус вошла. Все-таки возмещение за все разы, когда верх за ней оставался. А я высчитала, что надо говенного торнадо ждать, не иначе, если по ее выйдет. Все признаки на лицо были с лихвой. Во-первых, у нее не просто ясный день выпал, а целая ясная неделя. В понедельник Она даже попросила, чтобы я ей на ручке кресла доску положила, пасьянс, большие часы раскладывать, прямо как раньше. А вот с отправлениями у нее большая засуха вышла. С воскресенья ничего в кружку для пожертвований не опустила. Вот и я рассчитала, что в этот четверг она задумала выложить мне не только весь свой вклад, а еще И рождественские премиальные но ну, вытащила я из-под нее судно в этот четверг в полдень от обсуха но я ей говорю вера а может поднатужитьитесь чуток а ах да лорас говорит и глядит на меня своими мутно голубыми глазами но прямо ангельчик с елки я уже тужилась как могла так сильно что больно стало наверное меня заперло и я с ней согласилась.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 что начинаю пылесосить гостиную. Да так громко, что меня небось, бось пол посёлка слышала вместе с вдовствующей королевой наверху. Я включила Керби и побежала к лестнице. Долго тянуть не стало, 30, ну 40 секунд, потому как рассчитала, что в этот день она на ниточке висит. но и помчалась наверх через две ступеньки. И что б вы думали? А ничего.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 спрашивает и ресницами машет, будто понятия не имеет, о чем я. Хватит увиливать, вот я о чем. Говорите прямо, нужно вам судно или нет? Не нужно, отвечает самым честным своим голосом. Я уже тебе сказала. И улыбается мне. Ничего больше не сказала, да и зачем? Лицо ее сказала все, что требовалось. Ага, да Долорес, попалась, говорила она. «Никуда ты не денешься!» Но она рано радовалась. Я же знала, сколько добра она в себе поднакопила и знала, каково мне придется, если она успеет начать, прежде чем я под нее судно подсуну. Ну, я спустилась, постояла возле пылесоса, а через пять минут опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку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 На кровати, сна в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых ее дряхлых колен, а пеленочка развязана. Навалила? Да, Господи! Постель полна говна, она вся в говне. Говно на полу, на кресле, на стенах, даже на занавесках. Не иначе, как она его горстями черпала и швыряла, но как ребятишки илом швыряются, когда в пруду плещутся. Ну, я взбесилась. Просто плеваться хотелось. Ну, Вера, кричу, стерва ты поганая! Не убивала я ее, Энди. Не то бы в тот день бы я ее и прикончила, как увидела все это говно и подышала вонью-то. Так бы ее и убила. А она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил. Но я-то видела, что в них...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 «Кажется, мне надо кака. -ка. Это ты, Долорес?» «Конечно, я Актош!» «О, сова старая!» кричу. «Так бы тебя и убила!» Думается, Сьюзи прокс и Шона Уиндхэм уже внизу лестницы слышали, и, думается, ты уже с ними поговорил, и они уже на меня петельку накинули. Ты не отвечай, Энди. Лицо у тебя само все говорит. Вера видит, что меня не провела, то есть на этот раз, и бросила притворяться, будто на нее затмение нашло, и сама взбесилась, чтоб себя отстоять. Может, я ее чуток и напугала? Теперь-то помнится, я и сама напугалась. Но, Энди, видел бы ты эту спальню, точно обеденный час в аду с тебя стреляла таница кричит она в ответ. «Ты вправду убьешь, образина ты, этакая ведьма старая! Убьешь меня, как своего муженька убила!» «Нет, мэм, — говорю, — и не так вовсе. Когда решу вам пасть заткнуть, так я не стану время тратить несчастный случай изображать. Я выкину тебя из окошка, и дело с концом. Будет в мире одной вонючей стервы меньше». Ухватил ее поперек живота и как подниму, будто богатырша какая-то. А ночью мне спину так заломило, скажу я вам, что утром я еле ходила, до того было больно. Я добралась в макяс к массажисту, и он что-то там нажал, так что мне легче стало. Но с того дня по-настоящему здоровой я себя уже не чувствовала. А вот в ту минуту,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 Не тащи меня к окну И думать не смей Меня выкидывать, говорят тебе Отпусти меня, Долорес Мне больно у Отпусти Прикуси язык-то Говорю и плюхаю ее В кресло, так что у нее Зубы залязгали бы, будь чему лязгать Лучше погляди, какую ты Пакость развела И не болтай, будто ничего видеть не можешь Очень даже можешь Ну и гляди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 Над художествами такими она в первый раз занялась. «Я только помочь хотела, Долорес, Господи Иисусе!» «Сиди помалкивай, ору! Если вправду не хочешь быстренько прокатиться до окна и еще побыстрее слететь на Альпийскую горку, так делай, что тебе говорят!» А эти девки у лестницы, конечно, каждое наше слово слышали.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 Чистила, порядок наводила, битых два часа провозилась, и под конец спина у меня вовсю вы Мария распевала. Про простыни я вам рассказывала, каково это было, и по глазам видела, что кое-что вы поняли, а вот пакости ее понять труднее. То есть говно-то еще ладно, я его всю жизнь вытирала, и ничего Богу душу не отдала. благоухает конечно, не розами, И с ним поаккуратнее надо, потому что оно заразное бывает. Что там сопли, мокроты или кровь из пореза? Да только оно смывается, понимаете? Кто с младенцами дела имел, тот знает, говно смывается. И главная пакость вовсе-то не в нем была, а в ейной подлости. Все-то по-хитрому из-под тяжка выждало. Улучила случай наложила, сколько сумела. А как торопилась-то? Знала, что много времени я ей не дам. Она эту гадость нарочно устроила, понимаете? Все заранее обдумала, насколько затуманенные мозги позволили. Вот от отчего у меня сердце заходилось и в глазах чернело, пока я за ней убирала. Пока с кровати все стаскивала пока загаженный чехол с матраса и просто не загаженные и загаженные наволочки в прачечную сбрасывала, пока пол оттирала и стены, и стекла оконные, пока постель перестилала, пока зубы стискивала и спину свою усмиряла, чтобы ее обмыть, чистую ночную рубашку на нее напялить, да с кресла перетащить назад на кровать. Она-то ни чуточки не помогала, а у меня на руках. Хоть я-то знала, что день у нее хороший, и она могла бы помочь, если бы захотела. Пока пол мыла, да мыла ее чертово кресло, а тут уж скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло, пока я все это делала. Сердце у меня заходилось и в глазах чернело, а она-то все понимала, понимала и радовалась. Когда я... Домой пришла в этот вечер. Сразу приняла Анасину 3 Чтоб спине полегче стало, И легла и свернулась клубком, Хоть спине больнее стала, И плакала, плакала, плакала, Просто остановиться не могла. Никогда я, ну разве тогда из за Джо, Не чувствовала себя такой разбитой и совсем беспомощной. И еще такой чертовой старухой. Вот еще причина, по какой она была стерва, любила пакостничать. Что-что, Фрэнк? Повторяла она? Дурной ты, что ли? Конечно, повторяла. На следующей неделе то же самое устроила. И на следующей, на следующей. Не так, конечно, как в самый первый раз части потому, что не сумела накопить столько процентов. Но главное, потому что я уже на чеку была. Когда во второй раз она это устроила, я опять в слезах легла, а спина у меня так разныла что я тут же решила, уйду. А что с ней будет? И кто за ней ухаживать станет, мне наплевать было. Пусть бы сдохла с голоду в своей засранной кровати. Я так и заснула в слезах потому как от мысли, что я уйду, что она надо мной вверх взяла, мне уж совсем погано стало, а вот проснулась совсем бодрой. Верно, правду говорят, будто мозги не засыпают, хоть сам человек и спит, а все думают и думают, и иногда это у них даже лучше получается, раз хозяин их ней не забивает их всякой дневной чушью что еще там надо сделать, да что сготовить на обед, да когда телек включить, ну, чем-то в таком роде. Нет, это верно. Ведь проснулась-то я бодрой, потому что уже знала, как она меня надувает. Раньше-то я не сообразила, потому что все больше недооценивала ее. Ага, даже я, хотя знала же, до чего же она хитрой бывает. А как я в том разобралась так сразу поняла, как ее подловить. Мне прямо нехорошо стало, как подумала, что придется-таки мне доверить девочкам пропылесосить ковер в гостиной, а от мысли, что чистить его возьмется Шона Уиндхем, мне и вовсе худо стало. Ты же знаешь, Энди, какая она чокнутая. Конечно, все у Уиндхемы чокнутые, только она любому из них 70 очков вперед даст. И вина-то не ее, в крови что-то не то. Да я просто вообразить не могла, как Шона шныряет по гостиной, а Верин хрустали всякие стеклянные штучки, прямо напрашивается чтобы их на пол смахнули. Но что-нибудь сделать я должна была. Дважды попалась, и со стыдом осталась. А у меня, к счастью, еще Сьюзи была. Ей тоже не в балете танцевать но весь следующий год ковер пылесосила она и ни разу ничего не кокнула. Хорошая девочка, Фрэнк, и даже выразить тебе не могу, как я рада была получить от нее объявление о свадьбе, хоть жениха не с острова. Как они поживают-то, ты чего-нибудь знаешь? Ну и хорошо, просто замечательно. Я рада за нее, думается, младенцем они еще не обзавелись? Теперь, по-моему, люди ждут, пока не подойдет пора отправляться в дом престарелых, прежде чем они... Да, Энди, да, собираюсь. Только вспомнил бы, что я тут с вами о моей жизни толкую, о моей чертовой жизни. Так сядь-ка в свое кресло, задери ноги на стол и не дергайся. Будешь так нажимать, смотри, у тебя кишка лопнет. Так что Фрэнк... Передай ей от меня наилучшие пожелания и добавь, что летом 91 первого она, Долорес Клейборн, жизнь спасла. Можешь ей всю подноготную сообщить о четверговых говнопадах и как я с ними покончила? Я им тогда ничего толком не объясняла, и они знали только, что я бодаюсь с ее королевским величеством. Теперь-то я понимаю, мне стыдно было им признаваться. Видно, быть в проигрыше мне нравится не больше, чем Вере. Все дело было в гудении пылесоса, понимаете? Вот что я поняла, когда проснулась в то утро. Я же вам сказала, что с ушами у нее все в порядке было. И она по гудению пылесоса решала, действительно ли я гостиную убираю или стою на часах у лестницы. Когда пылесос на месте стоит, он только один звук испускает. Понимаете? зу Да зу А когда обрабатываешь ковер, звуков два, и они вроде бы как волнами поднимаются и опускаются. у Когда щетку вперед толкаешь. И зу когда ты ее к себе подтаскиваешь. Оп-зуб, оп-зуб, оп-зуб. Да перестаньте вы двое в затылке скрести. Лучше посмотрите, как Нэнси улыбается. Чтобы узнать, сколько времени кто из вас пылесосил, хватит на вас поглядеть, и все. Коли ты вправду думаешь, что это важно, сам попробуй. Сразу и услышишь, да только, думается, Мария помрет на месте, если вдруг войдет и увидит, как ты ковер в гостиной пылесосишь. В то утро, значит, я сообразила, что она уже больше не ждет, чтоб пылесос загудел, потому как поняла, что это бестолку теперь, и начала прислушиваться, чтоб звук волнами шел, значит, Пылесос работает по-настоящему. И она откладывала пакостить, пока не услышит эти волны. Оп-зоп! Я просто с ума сходила. Поскорее бы проверить свою новую мысль. Но не могла. Она как раз тогда плоха сделалась и довольно-таки долго справляла свои дела в судно или мочила пеленочку, если приспичила. И я даже напугалась, что на этот раз она больше уж не прочухается. Я понимаю, это вам странным кажется, раз за ней было куда легче ходить, пока она совсем без ума была. Да только когда человеку придет такая хорошая мысль, уж очень хочется ее на деле испробовать». И еще, знаете, я ведь к этой стерве всякое чувствовала. Не только придушить ее хотела. Да и как же иначе, коли я ее больше сорока лет знала? Один раз она мне плед связала, знаете ли, задолго до того, как совсем плоха сделалась. Он все еще лежит у меня на кровати и греет, «Февральские ночки, когда ветер очень уж разыграется».